Оно состояло в визуальном родстве с нулем, что делало его не до конца понятным, и, кроме того, 66 приходилось родственником другому известному числу 666, и новое это напугало бы. Но Степа гораздо сильнее опасалась числа 661, которое делилось на 43 без остатка. Веши шестерки поминались бингой.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 Это произошло, когда он подарил ей изумрудные сережки с узором, похожим на знак рака. Степа купил их из-за дивных камней, вставленных в голову каждому из зодиакальных головастиков. Мюс, выражавший в таких случаях свою радость довольно шумно, побледнела, как только открыла коробочку. — Что такое? — спросил Степа. — Так, — ответила она. Закружилась голова. Человек с другими жизненными ориентирами.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 Не то, чтобы к Махатме были какие-то вопросы, просто к нему ломился весь город, а Степ мог купить место в очереди. Встреча произошла в номере Мариотта. С вами Макананда был похож на пожилой просветленный баклажан. Поджав босые ноги, он сидел на диване, и пока Мюс мрачно листал и дамские журналы, объяснял почтительному Степе систему упражнений,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 то к нему Мюс, похоже, была равнодушна. Степа проверил это во время благотворительной акции по уходу от налогов под названием «99 детей, не которую Мюс помогла организовать. Ни позитивной, ни негативной реакции он не засек. Это радовало. Будь у Мюс проблемой с числом 99, витрина любого магазина, где идет распродажа, ввергала бы ее в депрессию. Шагать по жизни рядом с таким... «Уязвимым человеком» означало бы сделаться уязвимым самому. Меус была удивительно многомерным существом. Помимо коробок с собранием городского фольклора на перфорированных карточках, она украсила Степину дачу множеством картинок с покемонами, симпатичными магическими зверьками. Степа давно привык, что его называют «Пикачу»,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 Кроме того, Мюс требовало, чтобы любая кровать, на которой они спят, была привязана проволокой к батарее, и его избыточное электричество уходило в землю. Степа не понимал, что это за избыточное электричество, но предполагал, что оно как-то связано с ролью, которую Мюс заставлял его играть. Лень мешала ему выяснить, каким должен быть образцовый Пикач.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 Началось все со спора о группе Тату. Запомни, свинка, — сказала Мюс, — чтобы ты никогда больше не смел так выражаться. Я родилась в семье гомосексуалиста и лесбиянки. Это как у вас раньше было рабоче-крестьянское происхождение. Если ты еще раз скажешь при мне слово ковырялки, я уйду от тебя навсегда. Ты понял? Степа испугно кивнул.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 потому что общество недоразвитое, понимаешь? Просто какое-то убожество. Вот почему вы не выражаете протест против Чечни. Степа вспомнил Мусу с Исой. Ну да, — подумал он. Попробуй вырази, когда один на кокаине, а другой на героине. Такие качели будут, что мало не покажутся. Если б не джедай, так и банк, наверное, уж не было бы. Почему? — повторила Мюсс. — Ведь самим потом будет интереснее телевизор смотреть. — Так, — мрачно ответил Степа, — Свиньи, потому что вот именно. А еще говорите, какую-то духовность — это еще ладно. Вы, русские, при этом постоянно твердите про бездуховность Запада, про его оголтелый материализм. Но это просто от примитивного убожества вашей внутренней жизни.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 из тёмной вонючей казармы, и вы ослепли, как кроты на солнце. Ты совершенно упускаешь главное секрет капиталистической одухотворённости, заключён в искусстве потреблять образ себя. Чего? — спросил Стёпа. Ты, наверное, думаешь, что я покемон, потому что я инфантильная дурочка, которая никак не может забыть своё детство. Донт, овен, хоп! Даже не надейся.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 Поэтому мы на Западе берем на себя негласное обязательство потреблять образы себя, свои образы, которые общество разрабатывает через специальные институты, ты понимаешь? — Нет, — честно признался Степа. Мюс несколько секунд щелкала пальцами, подыскивая слова. — Вспомни свой накрученный и навороченный Гелландваген, — нашлась она. — Какой!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 В степе дрогнул ответ, но, досчитав до 34 он решил на всякий случай промолчать. Вместо этого он приподнялся на локте и потянул на себя одеяло, под которым пряталась его подруга.